Утром, второго дня месяца Кислиму, декабрь 598 года до нашей эры, Иерусалим распахнул ворота. Прежде всего, врата долинные, откуда вышел малочисленный кортеж. Большинство знатных, прослышав от доверенных людей о принятом решении сдать город, всю ночь прятали добро. Многие семьями сумели покинуть Иерусалим, Выбравшись за пределы стен через овечьи ворота, а также врата источника. Город был велик, и приведенных с собой войск на вухо до носору не хватало, чтобы полностью перекрыть все входы и выходы из него. Тем более со стороны Масличной горы, где в камнях было протоптано множество скрытых тропинок. В Вавилонском лагере. Послов принял на бонид. Навуходоносор к ним не вышел. Секретарь был суров, объявил условия, заставил Ихонию, как законного наследника дать клятву на верность. Затем предупредил, пусть почитаемый вами Яхве будет свидетелем, что и на этот раз вавилонский царь сдержал гнев и не предал город огню и разрушению. Сразу после сбора дани Не позволив развернуть возле стен обычную в таких случаях торговлю, Навуходоносор повернул армию на север, в Галилею, Финикию, в сторону бунтовавшего Верхнего Арама, куда уже добралась та часть войска, которая была пущена по старому маршруту. Войски глухо ворчали. Воевали, воевали, столько трудностей в пустыне перенесли. «Глянули на богатый Урсалему, облизнулись и ступай прочь!» «Что же за здорово живешь ноги сбивать? Царь свою добычу получил, а мы...» Эти настроения поддерживали младшие и средние начальники. Глухое недовольство проявилось и в верхних эшелонах власти. Тишайший Набонид осмелел до того, что посмел возразить господину по поводу судьбы Урсалему. Он тоже, как и дряхлый Белыбни, с непонятной яростью настаивал на том, чтобы стереть это гнездо бунтовщиков с лица земли. На в задумался в гнев не впал, попытался объясниться с ближайшим советником. В конце концов, набониты, высшие офицеры никогда не отличались склонностью к глупому упрямству, ведь с точки зрения стратегии укрепления позиций. Вавилона в Заречье, Иерусалим представлял важнейший, скрепляющий всю ситуацию, узел. Его уничтожение сводило все усилия царя провести в жизнь новую государственную политику к обычному разбойному походу. Стереть гнездо лицемеров и бунтовщиков с лица земли было можно, но что потом? Ежегодные походы в Заречье заданию... Этим путем уже протопали царь Шура. Результат известен. Для крепости государства необходимо было добиться, чтобы подвластные цари сами везли в Вавилон дань, причем делали это с радостью, если хотите, с песнями и плясками. Это могло произойти только в том случае, если бы и они сами имели доход, пусть даже не намного превышающий дань чтобы кое-что прилипало и к их рукам. Этот излишек мог складываться из торговых пошлин, поощрения собственных купцов и ремесленников, обустройства хозяйства. Да мало ли, из чего можно извлекать доход в мирное время. Это только во время войны больше жгут и губят, чем строят и добывают прибыль. Однако убедить сподвижников было трудно. Первым в открытую посмел возразить правителю старик Шамгур-Набу. На военном совете в узком кругу, состоявшемся спустя два месяца после сдачи Иерусалима, в виду островного тира, начальник пехоты так и заявил, «В армии зреет недовольство. Во второй раз такой лакомый кусочек, как Урсалиму, пролетел мимо нашего рта. Кудуру, простым солдатам, не понять величия твоего стратегического замысла». «Им нужна добыча». «Ладно», — кивнул царь, — «возможно, им действительно не понять, но вы-то должны наконец-то разуметь, что куда удобнее ходить по этой земле, как по своим собственным угодьям, чем постоянно обжигать ступни, ступая по раскаленной почве». Урсалему куда более важен в качестве союзника, чем в качестве примера, показывающего, что случается с теми, кто обратится к нам спиной. По предварительной прикидке, мы можем постоянно получать с этой земли столько, что никакое разовое разграбление города и страны не даст нам столько богатства. Можете поинтересоваться у Набонида, царский секретарь поднялся со своего места и низко в пояс поклонился повелителю. Подобное изъявление уважения к царственности, в общем-то, не было принято в узком кругу, поэтому все удивленно глянули на подозрительно почтительного Верховного Сеперу. «Великий царь, как всегда, прав», — подтвердил он. В этот момент правитель перебил его, — «Набонит, перестань кривляться. Я тебя насквозь вижу. Ты спишь и видишь, как бы сравнять Урсалиму с землей. Но как ты поведешь себя, когда я то же самое устрою с родным тебе Хараном?» «Жители Харана ни разу не посмели выступить ни против твоего отца, ни против тебя, повелитель. Они твои верные и подданные. Чего не скажешь об этих заблудших?» оторвавшихся от родных корней иври. Великий царь, как всегда, прав в отношении возможностей, которые предоставляет Иудея. Однако большую дань можно собрать только в умиротворенной, покорной стране. Есть ли надежда, что иудеи когда-нибудь смирятся с надетым на них ермом? Будет ли этот край так же верен нашему повелителю, как мой родной Харан? В этом я сомневаюсь. Священнослужители моего храма со светлой радостью торжественно приняли в свой храм изваяние Мардука Бела, отца богов, чьи сыновья являются его подобием или воплощением как по божественной сути, так и в покровительстве черноголовым. Они верят, что царственность царя Вавилона способна оградить их от посягательств врагов, стихийных бедствий, чумы, язвы, «Внутренних раздоров». «Как же относится к повелителю племя еври?» «Он для них всего-навсего бич Божий. Причем бич не мордука, но их единственного Яхве. Всякий, отвергающий Яхве, посмевший поклониться своим богам, объявляется чужаком, недостойным понимания высшей мудрости. Не спорю, есть среди еври мудрые люди. Их надо удавить в первую очередь» ибо что напророчил известный всем Иеремия? Урсалему будет разрушен, жители его попадут в плен, который продлится семьдесят лет, после чего Вавилон будет сокрушен, а они вернутся на родину. Эти речи кощунственны. Мало того, можете мне поверить, евреи оказывают нам сопротивление не столько потому, что надеются на помощь фараона. Их упрямство питают надежды на чудо, Яхве оборонит их от нашего гнева. И такой случай действительно случился. Более сотни лет назад войско Синахириба, осадившее Урсалиму, было вынуждено снять осаду из-за страшной болезни, обрушившейся на войско. Я готов согласиться, что именно таким способом боги предупредили человека, позволившего себе поднять руку на наш священный город и разрушившего Вавилон, о Божьем наказании. Но евреи никогда не примут подобное простое и ясное объяснение. Вот почему я ставлю вопрос, можно ли с ними договориться? Да. А доверять им? Никогда. И вот доказательство. Патрульный конный отряд, которым командует, подставь спину, перехватил гонца, посланного новым царем Иудеи и Ихонией в Мемфис, к нашему врагу Нехао. О каком союзе после этого можно вести речь? Если великий царь полагает, что город должен быть сохранен в качестве крепости, то он должен осуществить первую часть пророчества Иеремии. А мы со своей стороны, все, кто искренне верит в Мордука и плоть его, Грозного Сина, должны сделать все возможное, чтобы вторая часть предсказания оказалась ложной. Царь, между тем, ознакомился с пергаментом, потом стукнул кулаком по столу. «Изменники получат по заслугам!» На следующий день Навуходоносор свернул переговоры с посланцами Тира, жители которого заметно присмирели после стремительного продвижения армии Навуходоносора в пределы Заречья. Финикийцы предложили вступить в союзнические отношения с непобедимым царем Вавилона то-то удивились защитники укрепленного острова, когда на следующий день к ним вернулись послы и объявили, что волк снялся с места и спешно двинул свою армию на юг. Вернувшись под стены Урсалиму, Навуходоносор потребовал, чтобы иудейский царь Со своими домочадцами, с советниками и слугами явился к нему в лагерь. И Ихония, почуявший неладное, отказался и решил обороняться. Однако осада продолжалась недолго, и в начале месяца от Дару, 15-16 марта 597 года до нашей эры царь сдал город. На том настояли его приближенные, пригрозив выдать его вавилонянину силой. «Претендент на его место найдется», — заявили молоденькому царю Гошея и Далая. На следующий день войска халдеев вошли в Иерусалим. Сам царь все это время размышлял, как бы заставить своих военачальников поверить в его политику, а этих грязных, беспокойных духом иври заставить, наконец, смириться и преклонить головы перед его царственностью. Решение пришло в тот момент, когда он в первый раз всерьез поговорил о Теаре с Матфанией, прятавшимся от своих соплеменников в его лагере. Заставив дядю царя дать обещание, что тот поклянется в верности, на в ухо вдруг на мгновение замер и добавил «Сделай это в храме Бога своего». Матфания даже дернулся, застонал, но возразить не посмел. Далее царь Вавилона жестко настоял, зло должно быть выдернуто с корнем, и для этого необходимо всех потенциальных бунтовщиков выселить из лиму. Матфания и на этот раз согласился, кивнул, и вдруг судорожно в попыхах облизнул губы кончиком языка. Навуха Доносор в упор взглянул на него и вдруг ясно осознал, что этот сухощавый, тонкогубый, не смевший глянуть в его сторону человек, рано или поздно обманет его. Так Навуходоносор вступил в святилище Яхве, здесь принял присягу, затем осмотрел его пределы. Слово за все время не вымолвил. В конце изъявил желание осмотреть недоступную никому, кроме первосвященника, камору, где хранились Моисеев ковчег, и выбитые на камнях скрижали. Всякие возражения, предупреждения он отмел сразу и резко, всех выслал, а сам все-таки рискнул нарушить святость хранилища. Скоро вышел оттуда, живой, невредимый, заметно повеселевший. Царь приказал начальнику отборных собрать самую ценную ритуальную посуду и отправить в Вавилон, в храм Мордука Эсагилу. А здесь он неопределенно ткнул пальцем за спину. «Установить извояние Мордука, создателя светлого мира, воплощенного в Яхве. Быть посему». Обширных погромов царь не допустил, но по домам, выселяемых в Вавилон пленников, солдаты волю пошуровали. Добыча была богатая. Отборные между тем ходили по кривым, то и дело заканчивающимся тупиком улочкам, и выводили тех горожан, кто был определенно поселение в Аккаде. В городе стояли вопли, плач и скрежет зубовный. Всего в полон уходило семь тысяч человек. Угоняли десятками в сопровождении стражников. Ремесленные и торговые ряды были выметены полностью. Также все войско и подавляющее большинство образованных людей были назначены в полон. Богатым отборные позволяли грузить добро на повозке. Будет чем поживиться в дороге. Несчастные сами добирались До старых ворот скапливались в пригородах. Караван собирали на Дамасской дороге. Там и делили на десятки. Юноша Иезекииль с трудом оторвал от себя руки, слегший в постель матери, простился с отцом, по узкой каменной лестнице со щербатыми ступенями спустился к входной двери. На улице в последний раз глянул на родной дом, слепленную из камня четырехугольную башню с уступом в два этажа, впритык соприкасавшуюся с соседними, такими же осевшими от горя строениями. С тыльной части к дому примыкал дворик. Не было милее места для его детских забав. и Иезекииль крепко стиснул зубы, поправил заплечный мешок. В нем были уложены свитки, что попроще. Если их отберут, подобные, говорят, можно и в Вавилоне достать. Самое ценное — свиток с жизнеописанием пророка Исаии, второзаконие, кожаные листы с рассказом о сотворении мира, обернул вокруг себя. Многое помнил наизусть, но расстаться с текстами рука не поднималась». Более ничего с собой не взял. «Зачем?» — на вопрос отца пожал плечами. «Все равно по дороге отберут». Отделив его о десяток, бородатый халдей повел Иври в сторону Иерихона. Взобравшись на перевал, Иезекиил огляделся. Пленники рядом с ним тоже закрутили головами. Сквозь прогалы между горными громадами на востоке резко и ослепительно выделялась голубизна Мертвого моря. Отсюда была видна и сверкающая на солнце полоска Иордана. За рекой млели взнои лиловые силуэты Моавитянских гор. Позади, на Сионском холме, читалась крепость Давида, зубчики желтовато-серой крепостной стены — Справа мелко белела колоннада храма. Солнце щедро освещало святую землю. Юноша в последний раз глянул в ту сторону и вместе со всем десятком бурно разрыдался.